Рассказ, уже известного нам и Лермонтову по пансиону Вистенгофа, дополняет общую картину. Меня экзаменовали более нежели легко. Сами профессора вполголоса подсказывали ответы на заданные вопросы. Ответы по билетам тогда ещё не были в видены. Я был принят студентом по словесному факультету. С восторгом поздравляли меня родные Мечтали о будущей карьере, строили различные воздушные замки. Я был тоже доволен судьбой своей. Новая обстановка, будущие товарищи, положение в обществе всё это поощряло, тянуло к университетскому зданию, возбуждало чувство собственного достоинства. С самого начала учёба Лермонтова в университете не заладилась, а всё дело в холере. Год, в котором Лермонтов вступил в университетские стены, был ог каким ни лёгким для Москвы. И уж, конечно, не приезд государя вызвал эти трудности, а холера. Эпидемия пришла с Ближнего Востока и завоёвывала Россию с юга. Перед холерой пали Астрахань, Царицын, Саратов. Летом холера пришла в Москву. Скорость распространения смертельной болезни была такова, что всего за несколько месяцев число умерших от холеры россиян достигло 20 тысяч человек. Очевидец писал, «Зараза приняла чудовищные размеры. Университет, все учебные заведения, присутственные места были закрыты, публичные увеселения запрещены, торговля остановилась. Москва была оцеплена строгим военным кордоном и учрежден карантин. Кто мог и успел, Бежал из города. Генерал-губернатор Москвы князь Дмитрий Владимирович Голицын объявил настоящую войну холере, проявив при этом качество прирождённого стратега и тактика. Каждый день в его казённом доме на Тверской заседал своеобразный военный совет. Специальная комиссия по борьбе с эпидемией. Градоначальник окружил Москву карантинами и заставами. У Галицына в Москву даже мышь не могла проскочить, не говоря о людях. Сам Пушкин не мог прорваться в Москву к своей Натале. Направляясь из Болдино и застряв по причине холерного карантина на почтовой станции Платава, 1 декабря 1830 года поэт шлёт в Москву Гончаровой просьбу: "Я задержан в карантине в Платаве. Меня не пропускают. потому что я еду на перекладной, ибо карета моя сломалась. Умоляю вас сообщить о моём печальном положении князю Дмитрию Голицину и просить его употребить всё своё влияние для разрешения мне въезда в Москву. Или же пришлите мне карету или коляску в Платовский карантин на моё имя. Примечание. Пушкин. Письма. 1826-1830 годы. Пушкин. Письма. Москва-Ленинград. Том 2. Письма 1826-1830 годы. 1928 год. Страница 2, 124. Конец примечания. С колясками тоже были проблемы. Галицин приказал окуривать каждый экипаж, въезжавший в Москву. Московский генерал-губернатор организовал своеобразное народное ополчение. Сотни москвичей, среди них студенты закрытого на время карантина Московского университета, явились добровольцами на борьбу с болезнью, работали в больницах и госпиталях. Один в поле не воин, гласит народная мудрость. А потому князь Голицын собрал у себя и тех уважаемых горожан, что не покинули Москвы, призвав их стать подвижниками и взять под своё попечение и надзор разные районы Москвы. Каждый надзиратель имел право открывать больничные и карантинные бараки и бани, пункты питания, караульные помещения, места захоронения, принимать пожертвования деньгами, вещами и лекарствами. Среди попечителей Были и те, кто воевал с Галициным бок о бок в Отечественной войне 1812 года. Например, генерал-майор и бывший партизан Денис Давыдов, принявший на себя должность надзирателя над 20 участками в Московском уезде, вследствие чего число заболеваний на подведомственной ему территории резко пошло на спад. С Давыдова Галицин призывал брать пример, а другие москвичи те временем покидали родной город. У кого была такая возможность? Третьи уже заперлись в своих домах, как зайцы. Последнее сравнение принадлежит Михаилу Погодину. Как саковым я езжу только по подокошке. Все заперлись за госкин верстовский, как зайцы. Елагины все здоровы. Не езжу к ним, чтобы не принести случайно заразы, писал в эти дни Погодин. Шеверёву. Примечание. Барсуков. Жизни труды Погодина. Санкт-Петербург, 1888-1910 годы. Книга 3. Страницы 203-204. Конец примечания. Но были и те, кто ринулся обратно в первопрестольную, объясняя это вот чем. В Москве тогда в первый раз Появилась холера. Все перепугались, принимая её за что-то вроде чумы. Страх заразителен. Вот и мы и соседи наши побоялись оставаться долее в деревне и всем караваном перебрались в город, следуя, вероятно, пословице: на людях смерть красна. Примечание Сушкова из записок Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва. 1989 год, страницы 86, -я, 130. -я. Конец примечания. Помимо лучших медиков, свезённых в Москву по просьбе государя, Галицин прибег и к помощи народных целителей. Он узнал, что в Смоленской губернии некий мещанин по фамилии Хлебников по-своему лечит холерных больных уксусом и сеном, распаренным в горшке. Несмотря на сопротивление официальной медицины, лечившей кровопусканием, Галицин призвал целителя к себе и распространил его опыт на всю Москву. В годы Отечественной войны 1812 года о положении дел на фронте москвичам рассказывали растопчинские афиши, приравнивав ситуацию в Москве к осадному положению. Галицин распорядился выпускать специальное приложение к Московским ведомостям ежедневную ведомость о состоянии города Москвы. Для организации выпуска ведомости он призвал Михаила Погодина. Цель этого издания была объявлена следующая: для сообщения обывателям верных сведений о состоянии города, столь необходимых в настоящее время. И для пресечения ложных и неосновательных слухов, кое производят безвременный страх и уныние, московский военный генерал-губернатор князь Голицын предписал сдавать при временном медицинском совете особливую ведомость, в которой будут сообщаться официальные известия о приключившихся внезапных болезнях и смертях, известия о действиях холеры в прочих местах. Разное наставление о том, какие должно жителям принимать предосторожности, известие о мерах, принимаемых правительством для отвращения заразы. Примечание. Листов. Из творческой истории стихотворения «Герой». Временник Пушкинской комиссии. 1981 год. Ленинград. Страница 140. -я. Конец примечания. Первый выпуск Ведомости вышел 23 сентября 1830 года. Градоначальник распорядился распространять газету бесплатно, что позволило вскоре значительно улучшить нравственно-психологическую обстановку в Москве. Газету читали не только в городе, но и в провинции. Как писал отсиживающийся за пределами Москвы хомяков, из этой газеты он узнавал Сколько добрых людей в Москве на тот свет отправляется. Даже в 12-м году не с большим нетерпением ожидали газет, чем мы, ваших бюллетеней. Нужно ли мне прибавить, с каким удовольствием я всегда взгляну на подпись, доказывающей мне неоспоримо, что, по крайней мере, один приятель в Москве жив и здоров. Примечание. Жизнь и труды Погодина. Книга третья. страницы 203, 204. Конец примечания. Как и в 1812 году, в 1830 году в Москве пришла на помощь вся Россия. Достаточно сказать, что в первопрестольную приехал сам император. Причём за несколько дней до этого, 26 сентября 1812 года он написал Галицину Сердечным соболезнованием получил я ваше печальное известие. Уведомляйте меня с эстафетами о ходе болезни. От ваших известий будет зависеть мой отъезд. Я приеду делить с вами опасности и труды, преданность и волю божею. Я одобряю все ваши меры. Поблагодарите от меня тех, кои помогают вам своими трудами. Я надеюсь всего более теперь на их усердие. Примечание. Пушкин. Письма 1826-1830 годы. Пушкин. Письма Москва-Ленинград. Письма 1826-1830 годы. 1928 год. Страница 2, 124. Конец примечания. Но 29 сентября 1830 года Николай уже был в Москве. О том, как встретились царь и градоначальник, сохранилось занятное свидетельство Александра Булгакова. Государь изволил прибыть 29 сентября в 10 часов утра и вышел из коляски прямо в наместнический дом на Тверской. Люди бросились было докладывать князю Дмитрию Владимировичу, но государь запретил говорить. А только приказал проводить себя прямо к князю, который встав только что с постели, перед зеркалом чистил себе рот в халате своём золотом. Государь тихонько к нему подкрался. Можно себе представить удивление князя, увидев в зеркале лицо государя, тогда как он ещё накануне имел от его величества приказание письменное посылать всякий день курьеров. Князь не доверяя близорукому своему зрению, обернулся и увидел стоящего перед собой императора. Замешательство его было еще более умножено страхом. Что должен был государь подумать, найдя наместника своего в столь смутное время, в десять часов еще не одетого? Но милосердный Николай, обняв его, начал разговор сими словами. «Я надеюсь, мой князь, что все в Москве так же хорошо себя чувствуют, как вы. Потом, запретя князю одеваться наскоро, сел возле него и более получаса говорил о вещах самонужнейших, изъявляя благоволение свое за содействие, оказанное князю высшим и низшим классами, дворянство, купечество, медиков. Одобрял взятые меры, кроме крестных ходов, находя что прибегать должно к ним в самых крайностях и что они могут быть вредны по великому стечению народа в одно место. Примечание. Булгаков. Современные записки и воспоминания мои. Отрывки из дневника. Московский журнал 2010 год номер 5, страница 6. Конец примечания. Из приведённой цитаты следует, что Булгаков с некоторым сарказмом рисует образ Галицина борца с холерой. Булгаков считал, что Галицин переоценил опасности эпидемии, что и вызвало приезд царя, упавшего как снег на голову московскому градоначальнику. Конечно, князь Галицин предался с самого начала напрасному страху, который передал и в Петербург. Надобно было поддержать написанное После смертность действительно умножилась, но когда заставило государства решиться ехать сюда, не было ещё доказано, что точно умирали холерой, и самые сведения, ежедневно печатаемые о состоянии города, говорили глухо о умерших с признаками холеры. Однако принятые Галициной меры показали, что она отнюдь не преувеличила смертельную опасность и размеры эпидемии. Более того, в Москве, в отличие от других городов России, не случилось холерных бунтов. В Новгороде, например, в военных поселениях произошли волнения. Солдаты взбунтовались под предлогом, что их хотят отравить. Генералы, офицеры и лекаря были все перебиты с утонченной жестокостью. Император отправился туда и усмирил бунт с поразительным мужеством и хладнокровием. но нельзя допускать, чтобы народ привыкал к бунтам, а бунтовщики к появлению государя. Примечание. Пушкин. Письмо Осиповой. 29 июня 1831 года. Царское село. Пушкин письма. Москва-Ленинград. Том 3. Письма 1831-1833 годы. 1935 год. страницы 29-30. Конец примечания. Неспокойно стало и в столице. В эпидемии обвинили врачей. Времена стоят печальные. В Петербурге свирествует эпидемия. Народ несколько раз начинал бунтовать. Ходили нелепые слухи. Утверждали, что лекаря отравляют население. Двое из них были убиты распиревшей чернью. Государь явился среди бунтовщиков. В Москве же такого не было, опять же благодаря Галицину. Николай по тому и приехал в Москву, предполагая, если появится необходимость вновь лично успокаивать народ, так сказать, применять ручное управление страной. Но этого не потребовалось. Пробыв в Москве 10 дней, он уехал успокоенным и уверенным в скорой победе над холерой. При этом он вновь высоко оценил работу Галицина и всей его администрации. Вспоминаются слова Александра Герцена: "Князь Галицин, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлёк московское общество, и всё уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства". А Булгаков был не одинок. в своей иронии. По Москве ходили ядовитые карикатуры на Галицина, вызванные тем, что градоначальник на некоторое время эпидемии выехал из своего особняка на Тверской, переселившись в дом Небальсина на Садово-Кудринской улице. При всей доброте и благожелательности к каждому, Галицина имели, однако, недоброжелатели и завистники, которые старались при случае повредить им в общественном мнении. Так, во время первой холеры, когда все ужасно трусили от этой новой неизвестной болезни, князь и княгиня выехали из своего казённого дома, что на Тверской, и на время переехали на житё в дом губернатора Небольсина, находившийся на Садовой. Там жила старушка очень почтенная, тётка Небольсина, а вдотья Сельверстровна, которую галицыны почему-то особенно любили и уважали. и во все время холеры там и прожили. Примечание. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Благово Янькова. Ленинград, 1989 год, страница 151. Конец примечания. Некоторые вовсе пишут, что Голицын убежал от холеры, но это несправедливо, Примечание. Никольский. Старая Москва. Историко-культурный путеводитель. Ленинград, 1924 год. Страница 201. Конец примечания. Галицин не покинул подчинённый ему город. А в истории Москвы были и такие градоначальники, которые в трудное время бросали её, причём в похожих обстоятельствах. За 60 лет до описываемых событий в Москву пришла чума. Люди умирали тысячами. В ту пору генерал-губернатором Москвы служил Пётр Семёнович Солтыков, уверовавший, что главным лекарством от чумы могут быть молебны и крестные ходы. Не проявив необходимых для такого ответственного поста качеств и испугавшись народного гнева, в сентябре 1771 года он бежал из города в своё подмосковное имение Марфино, прихватив полк солдат. и даже пушки. Его примеру последовали и подчиненные московский обер-полицмейстер генерал-майор Бахметьев. На следующий день начался чумной бунт, направленный против врачей-вредителей немецкой национальности, которых просто переубивали. Сожгли больницы и карантинные бараки, а затем гнев обратился супратив архиепископа московского Амвросия. запретившего молебны и крестные ходы как средство распространения эпидемии. Архиепископа поймали и растерзали. Лишь привлечение армии к усмирению бонтовщиков прекратило беспорядки. При Голицыне же все было с точностью до наоборот. И хотя Салтыков был фельдмаршалом, а Голицын генералом от кавалерии, проявил Дмитрий Владимирович себя в этой ситуации как настоящий фельдмаршал. Все принятые Галициным меры позволили в 1831 году победить холеру. Даже в Европе заметили, что едва ли в каком-нибудь ином городе так умно обошлись с холерой, как в Москве. Примечание. Князь Дмитрий Владимирович Галицин. Некролог. Шевырёв. Москва. Цензура. 1844 год. Страница 21. Конец примечания. Тем не менее, последствием холеры стала отставка министра внутренних дел Арсения Андреевича Загревского, на которого и была возложена обязанность по борьбе с эпидемией и в Москве, и во всей России. Бороться с эпидемией боевой генерал Загревский, типично николаевский служака, стал строевыми методами. Прежде всего в приказном порядке собрал в холерные губернии экспедицию из врачей, не спрашивая на то их согласия. Затем организовал карантины, проникновение за границу которых приравнивалось к преступлению. Никто не мог проскочить мимо расставленных Загревским караулов и застав, а если что, солдатам разрешалось открывать огонь. Всё это привело к обратному эффекту. Сосредоточение в карантинах Большого количества людей и животных приводило не к прекращению холеры, а к еще большему ее распространению. Холера стала появляться там, где ее совсем не ждали. В результате болезнь дошла и до Москвы, и до Петербурга. То тут, то там возникали стихийные холерные бунты, направленные против иностранцев и врачей, которых толпа забивала до смерти. Все потуги из-за Кревского побороть эпидемию – оказались чётными. Надеж температур Асений Андреевич не оправдал. Более того, Николай был вынужден лично успокаивать разбушевавшийся народ во время беспорядков на Сенной площади в Петербурге.